И представляла себе совершенно иначе. Что это за уродство? Вскричала она, безмерно оскорбив плотника. Чего это уродство? Обычная испанка. Вот ведь интересно, испанцы ту же самую хворобу называют французской. Морским правилами запрещено! Заступился штурман. Не то придется полкоманды отчислять. — Да и срок, сынок, у тебя тоже будет. Испокраснел покраснел как. Вот если по пути зайдем в Кадис, я тебя в такое местечко свожу. Живо краснеть разучит. А хочешь, прям нынче заглянем к толстухе Марго на Еврейскую улицу? Угощаю ради знакомства. Летиция так истово замотала головой, что оба моряка расхохотались. Первый. Хорек, плотник. «Годин», — записала она в тетради дрожащей рукой. «Катись и зови следующего», — велел папа Шапом. Потом нас отвели в каюту показать содержимое лекарского сундука. Летиция после двухчасового осмотра и так была близка к обмороку, а здесь, открыв крышку, вовсе скисла. В деревянном запертом намудренный замок ящики размером три фута на полтора было четыре выдвижных секции.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 Нож операционный малый, щипцы пулевые, пеликан зубодерный, птичий клюв зубодерный. В чем разница между этими двумя приспособлениями, мне понять трудно, ибо природа меня, слава богу, не отяготила зубами, но летиция, потрогав эти две железки, задрожала еще пуще. Мартирка, срамная, гноя отсосная. Боже мой.